На борт флагманского корабля «Норден» Русич прибыл за 6 часов до официально назначенного старта экспедиции. Возникли кое-какие проблемы в столице. Без бюрократических проволочек в Союзе не обходилась ни одна процедура. Десятки финансовых документов, списки экипажей и десантных групп, перечень гражданских специалистов. Олес не глядя подписывал бумаги «Пусть ая-то разбирается с чиновниками». Самурай без труда выявит мошенников и казнокрадов. Провожать товарища на космодром приехали и Тина, и Крис. Саттона только что назначили командиром легкого крейсера «Бринг». Судно несло службу на внешней границе системы, неподалеку от станции «Альфа-4». Напутствие получилось скупым и коротким. Храброво показалось, что японец чем-то расстроен. Но говорить на эту тему Аята отказался в Жузовом отсеке Русича встречал высокий светловолосый тосконец лет 35, правильный овал лица, тонкий прямой нос, большие серые глаза, чуть впалые щеки, выдающийся вперед заостренный подбородок. Полковник Лаурсон, а если точнее барон Лаурсон, он потомок древнего унимийского рода, многие дворянские традиции неукоснительно соблюдались в подземном мире. Вряд ли его перевод на Норден простая случайность. Совет заранее пытался наладить хорошие отношения с беглецами. Впрочем, данное обстоятельство ничуть не умаляет достоинства офицера. Лаурсен прекрасно себя зарекомендовал во время прорыва линии обороны Маоры. Тогда тосконец был тяжело ранен и около трех месяцев лечился в госпитале. «Добро пожаловать на борт флагмана, господин полковник». Четко отрапортовал командир корабля. «Рад нашему знакомству», — произнес Олесь, здороваясь с офицером. «Крейсер готов к вылету?» «Так точно», — вымолвил барон. «Запустим двигатели, как только прикажете». «Замечательно», — кивнул головой Храбров. «Но сначала я переоденусь. Парадный мундир не очень удобен и порядком мне надоел». «Мои вещи уже доставлены?» «Еще вчера», — ответил Лаурсон. «Их привез офицер службы контрразведки». «Его документы проверили», — сказал землянин. Действие капитана контролировал полковник Аята», — пояснил тосконец. «Понятно», — улыбнулся Олис. «Проводите меня до каюты. Заодно введите в курс дела». «Слушаюсь», — проговорил командир судна, отступая в сторону. Спустя час, приняв души немного отдохнув, Русич спустился в рубку управления. Возле двери с лазерным карабином наперевес застыл охранник. Судя по мощному телосложению, цвету кожи и татуировке на левой кисти, наверняка мутант. Они никогда не предадут и в трудный момент не дрогнут. Тина знал, кого нужно набирать в десантные подразделения. Заметив Храброва, офицеры поспешно вскочили со своих мест. Землянин жестом руки показал, что можно садиться и продолжать работу. Шло последнее тестирование всех узлов и систем. На обзорном экране были отчетливо видны еще два корабля. «Аллигат» и «Зенден». Группе крейсеров предстояло совершить длительное и опасное путешествие. Ошибки в такой ситуации недопустимы. Отказ любого, даже самого незначительного прибора на скорости в 2000С грозит судну гибелью. Командовали «Аллигатом» и «Зенденом» два «Аланца» полковник Стакс и Эндервилл. С первым Олис встречался не раз, а вот второго видел впервые. Долгое время корабль Эндервилла входил в состав эскадры Ширера и нес патрульную службу в районе системы Солнца. Узнав о прибытии руководителя миссии на борт Нордана, офицеры тут же доложили о готовности крейсера к старту. Все с нетерпением ждали распоряжений Храброва. Землянин сошел с мостика, Повернулся к Лаурсону и спросил. «Гражданская делегация прилетела?» «Так точно», — произнес барон. «Восемь человек. Мы разместим их на седьмой палубе». «Отлично», — вымолвил Олис. «Недовольных среди ученых нет?» «Претензий никто не выказывал», — отчеканил тосконец. «Что ж», — пожал плечами Русич, — «пора начинать разгон. Обойдемся без пафосных речей. Это обычная разведывательная экспедиция». «Расстояние в данном случае не имеет ни малейшего значения». Через десять минут три судна, постепенно набирая скорость, двинулись к внешней границе. Прыжок в гиперпространство произойдет примерно через пять часов. Лаурсон тут же воспользовался благоприятным моментом и пригласил Храброва на обед. «В столице перекусить землянин не успел и потому с радостью согласился». Офицеры покинули рубку управления и зашагали к лестнице. Пользоваться лифтом, чтобы подняться на один ярус, было глупо. Пройдя по коридору лестницы метров двадцать, Олис повернул к столовой. До кают компании осталось рукой подать. В центре общего зала расположилось отделение десантников. Столики справа заняли два расчета боевых рубок, а в дальнем углу сидели гражданские специалисты. Не замедляя темпа, Русич бросил взгляд на ученых. Пятеро мужчин, три женщины. Стандартное соотношение. Без представительниц прекрасного пола подобное путешествие никак не могло обойтись. Между тем, появление полковников привлекло внимание присутствующих. Люди оборачивались и с интересом рассматривали офицеров. Лишь одна светловолосая Аланка, сидевшая к храброву спиной, продолжала спокойно есть. Тонкая шея, чуть покатые плечи, подчеркивающие фигуры голубой брючный костюм. «Красивая женщина!» Землянин иронично усмехнулся и быстро пошел дальше. Неожиданно мозг Олися пронзила страшная догадка. Этот костюм Русич уже видел и видел в гардеробе жены. Олис была в нем великолепна. Храбров резко остановился. «Что случилось?» недоуменно проговорил командир крейсера едва не уткнувшись в спину землянина пока не знаю ответил олись похоже у меня галлюцинации или заканчивать фразу русич не стал если предположение храброва не подтвердится тосконец бог весь что подумает о семейных отношениях начальника землянин сделал два шага влево увы аланка сидела очень неудачно и разглядеть ее лицо никак не удавалось. «Проклятие!» — выругался Олис. «Полковник, вы хорошо запомнили членов делегации?» «К сожалению, нет», — отрицательно покачал головой барон. «Ими занимался мой первый помощник». «Жаль», — сказал Русич. «Мне бы хотелось кое-что выяснить». «Я сейчас же пошлю за майором Степсом», — произнес Лаурсон. «Не надо», — вымолвил Храбров. «Скорее всего, я ошибся. Нервное напряжение». «Понимаю», — улыбнулся командир корабля. «У меня в блокноте есть список специалистов». «Прочтите, пожалуйста, фамилии», — попросил землянин. «Конечно», — проговорил тосконец, доставая из кармана записную книжку. «Стан Бруквил, Элиза Бертон, Найджел Ардок, Брин Эстонс, Сандра Вилкмайер, Олис Храброва». «Черт подери» вырвалась у Олися. «Вот почему она держалась абсолютно спокойно». «Что-то не так?» — удивился барон. «Нет, все нормально», — сказал Русич. «Просто последняя женщина — моя жена». «Если честно, я думал это совпадение», — произнес Лаурсон. «Фамилия редкая, но...» «Прошу прощения, полковник», — оборвал офицера землянин. «Давайте пройдем в кают-компанию». «Мне нужно принять взвешенное ответственное решение». «Разумеется», — вымолвил командир Нордена. Храбров сидел за столом и медленно пережевывал какой-то салат. Вкуса пищи он не чувствовал. Аппетит пропал. В голове лишь одна мысль. Олис его обманула. Кто помог попасть ей в состав экспедиции, догадаться труда не составляла. Только Аята имеет доступ к секретной информации. «Ну да ладно». С японцем Олис разберется позже. Вопрос в том, что делать с женой. Ситуация щекотливая. Можно снизить скорость и высадить Аланку на Альфу-6. Станция расположена неподалеку, но это беспрецедентный скандал. Олис официальный участник миссии, соответствующие документы подписаны самим Русичем. Знал бы о подвохе внимательнее бы просматривал бумаги. В любом случае выносить семейную ссору на обсуждение общественности нельзя. Значит, женщина добилась желаемого и полетит к Вероне. Аланка всегда отличалась расчетливым, аналитическим умом. Ее план безупречен. В предстартовой горячке Храбров вряд ли будет заниматься гражданской делегацией. Данный балласт землянина совершенно не интересовал. Главное для Олис было не попаться на глаза мужа до начала разгона. С этой задачей она справилась великолепно. И что теперь? Продолжать глупую игру? Рано или поздно слух о том, что Аланка является женой Олися, распространиться по судну. Скрыть подобные тайны на корабле невозможно. Остается единственный выход. Без свидетелей выяснить отношения и переселить Аланку в свою каюту. Честность лучший вариант. Первый раунд Олис без сомнения выиграла. Русич налил себе стакан воды, сделал глоток и улыбнулся. «Сколько же в жене еще сумасбродства!» Невольно вспомнилась их первая встреча. В палату к Храброву на борту гиганта вошла изящная стройная фея с распущенными светлыми волосами. Пленный землянин принял ее за ангела. Глубочайшее заблуждение. В сердце прекрасной девушки царил ледяной холод. Амбициозная, заносчивая, высокомерная дочь посвященного. Чтобы зажечь в груди Аланки пламя любви, понадобились годы, и потушить его никто не в состоянии. Аланка отчаянно сметала с пути одну преграду за другой. Необычайно сильная и целеустремленная женщина. Храбров отодвинул тарелку в сторону, взглянул на барона и негромко сказал. «Благодарю за обед. Все было очень вкусно». Вы же ничего не съели, произнес Тасконец. Сейчас не до того, вымолвил Русич. Мне предстоит нелегкий разговор. Лаурсон воздержался от комментариев. В семейные дела лучше не вмешиваться. Олис поднялся со стула и вышел из кают компании. Олис в общем зале не оказалось. Гражданская делегация уже закончила обед. Это обстоятельство землянина вполне устраивало. Он решил покончить с возникшей проблемой и быстро зашагал к лестнице. Через несколько секунд Храбров достиг седьмого яруса. Охранники в коридоре вытянулись в струну. Навстречу Русичу не спеша брел седовласый мужчина лет 60 в штатском. Судя по типу лица тосконец. «Извините», — остановил ученого Олись, — «не подскажете, в какой каюте разместилась госпожа Храброва?» «По-моему, в семнадцатой». — ответил мужчина. — Но могу и ошибиться. — Спасибо, — кивнул головой землянин. — Я найду. Храбров преодолел метров двадцать и замер возле указанного отсека. Легкое нажатие на кнопку вызова, и дверь плавно отъехала в сторону. Кроме Олис, в помещении находилась еще одна женщина. Темноволосая Аланка лет сорока пяти с нескрываемым любопытством смотрела на Русича. По всей видимости, она была посвящена в тайну соседки по каюте. «Прошу прощения за вторжение», — произнес Олесь. «Ничего страшного», — сказала женщина. «Визит руководителя экспедиции для нас большая честь». «Полковник Храбров», — представился землянин. «Элиза Бертон, профессор психологии Кринтонского университета», — проговорила Аланка. «Очень рад знакомству», — вымолвил Русич. «Госпожа Бертон, у меня огромная просьба. Если позволите, я хотел бы обсудить кое-какие вопросы с женой наедине. Буквально пятнадцать минут». «Конечно, конечно», — произнесла женщина, вставая с кресла. Спустя мгновение дверь за Элизой закрылась. Олис повернулась к мужу и мягко сказала. «А ты наблюдателен? Не думала, что заметишь меня в столовой?» «Костюмчик у тебя слишком яркий». Язвительно проговорил Олесь. «Досадная оплошность», — тяжело вздохнула Аланка. «Поленилась купить что-нибудь новое. Да и время поджимало. Гравитационный катер доставил меня на космодром за полтора часа до отлета». «О Вацлаве ты подумала?» — раздраженно вымолвил землянин. «Путешествие к скоплению Плайт — неразвлекательная прогулка. Так далеко корабли Союза еще не забирались». И Мы можем наткнуться на могущественную агрессивную цивилизацию. Ребенок останется сиротой». «Не болтай чепуху!» — воскликнула женщина. «Мои родители позаботятся о нем». Кроме того, Тина обещал, что в случае чего возьмет процесс воспитания мальчика на себя. «Подлый лжец!» — зло произнес Храбров. «Я ему это припомню». «Теперь понятно, зачем ты меня отправила укладывать в Ацлава». «Вы вступили в сговор за моей спиной?» «Нет», — возразила Олис. «Я использовала полученную от тебя информацию и шантажировала Аята». «Вот она, плата за откровенность», — горько рассмеялся Русич. «Никогда нельзя верить женщинам». «А почему во множественном числе?» — спросила Аланка. «Не цепляйся к словам», — проговорил Олис. «Что ты сказала, Тина?» «Все», — спокойно ответила Олис и о Войнах Света, и о Торне Таунсене, и о Лизе Сол. — И самурай не сумел отбиться? — удивился землянин. — Ты плохо знаешь свою жену, — снисходительно улыбнулась Аланка. — Я прижала беднягу к стене. Храбров подошел к колес, сел рядом с ней на кровать и крепко обнял. Женщина, словно ласковый зверек, прильнула к груди мужа. После короткой паузы Русич тихо вымолвил зачем я устала ждать прошептала аланка ты только представь мы два с половиной месяца будем вместе разве это несчастье упустить такой шанс я не могла а что подумают люди произнес олис «Свили семейное гнездышко на борту тяжелого крейсера наплевать сказала олис чуть отстраняясь я хочу тебя прямо сейчас в глазах женщины вспыхнули хищные огоньки Обвив шею Храброва руками, она буквально впилась губами в уста землянина. Поцелуй длился довольно долго. Переведя дух, Русич иронично проговорил. «Обойдемся без запрещенных приемов. Я, пожалуй, высажу госпожу Храброву на Альфе-6». «Не смеши меня», — вымолвила Олис. «Ты не пойдешь на скандал? Корабли уже в стадии разгона. Время безнадежно упущено. Смирись и прими все как должное». «Что ж», — пожал плечами землянин, — «тогда собирай вещи и иди в мою каюту. Я отдам майору Степсу соответствующее распоряжение. Не прятаться же нам по углам». «Я не сомневалась в твоем благоразумии», — радостно воскликнула женщина, вскакивая с кровати. Описывать перелет к системе Верона не имеет смысла. Он проходил в обычном режиме. Двигатели сбоев не давали и звездные суда неслись в гиперпространстве со скоростью в 2000С. Ровно через 65 суток крейсера начали торможение. Далекое желтое светило стремительно увеличивалось в размерах, пока наблюдатели не обнаружили ни одного подозрительного объекта. Либо древние документы, найденные на Униме, умело выполненная фальшивка, либо потомки бежавших с Тосконы поселенцев ужасно деградировали. «Два века немалый срок. С экипажем ковчега несколько тысяч лет назад произошло нечто подобное».